Глава двадцать первая. Неправильные пчелы. В тело вонзились сотни раскаленных игл. Жизнь стала утекать по каплям, но таких капель было много, а боль сводила с ума. «Это пчелы все назад!» — первым сообразил Чингис. Мы ломанулись обратно в травяные джунгли. Рой темным облаком двинулся за нами. Нехотя понемногу пчелы отставали. Я с разворота залепила фаерболом. Он, потрескивая, ушел в пустоту а место сгоревших насекомых тут же заняли новые. «Бежим, не залипайте!» – орал Лид. Наконец Рой остановился. Мы видели четкую границу этой клубящейся тучи. Она отделяла нас от топтыга, словно живая стена. Отдельные пчелы еще ползали по нам, но мы легко перебили их ладонями. В реальности я бы от такой твари убегала с визгом, а тут прихлопывала, как комара, и ничего. После укусов пчелы были вялые, полудохлые. Их можно было просто стряхивать себя. Они копошились на листьях и земле и замирали, выполнив свой долг. Мое здоровье просело на две трети. Полоска жизни вплотную подошла к красной зоне. Остальным было не лучше. Только варвар за счет своих умений почти не пострадал. «Маришка, ты их сжечь сможешь?» спросил Чингис. Я пропустила мимо ушей его вольность. Ситуация была не та, чтобы закусываться из-за имени. «Попробую». Файер полетел прямо в рой. Бесполезно, прореха моментально затянулась. Может, конечно, пчелы стало меньше, на десяток или два. Но такими темпами мы будем уничтожать их до завтрашнего утра. А по площади у тебя ничего нет? Я вспомнила метеор и стену огня. Они бы сейчас были кстати, но все умения я использовала. Новый откроется только на восьмом уровне. Я возьму его, когда мы убьем Таптыга, и в то же время без таких умений до босса не добраться. А ты на мне их жечь сможешь? Спросил Чингис. Как на тебе? Как зайцев? Я буду агрить, а ты сжигать их на мне. «Давай попробуем». Я согласилась, хотя и думала, что решение слишком простое. «Не выйдет», — встрял Аладушкин. «У меня пузырьков не хватит. Восемь штук всего осталось». «Небольшие? На ману?» «Угу». «Могу подбросить». «На халяву!» — обрадовался Хиллер. «Вот еще, просто со скидкой. По золотому за пузырек. Дешевле не найдешь». «Денег нет», — заявил Чингис. «Из гонорара вычтите». Настоял я и перекинул Аладушкину сразу двадцать синих эликов. «Вот теперь можно и пробовать», успокоился Хил. — успокоился Хилл. «Погнали!» Варвар зарычал и затопал, запуская умение «Берсерк». Оно, как я уже знала, не только агрит мобов и срезает входящий урон, но и значительно снижает болевой порог. Так что пчелки его своими жалами только щекотать будут. Чингис зажмурился и шагнул в рой, решительно словно в холодную воду. Пчелы моментально облепили его, превратив в кокон, лишь немного напоминающий человеческую фигуру. «Давай уже!» Аладушкин бросал хил по откату и едва держал танка. «Бах-бах!» Файры оставляли в рое обгорелые дыры, которые сразу же затягивались. Прошла минута, за ней другая. Я кастовала, Аладушкин хилил, Чингис изображал подушечку для булавок. Лучники вместе с Максом расселись на траве и лениво перебрасывались фразами, поглядывая на меня. Похоже, обсуждали мою попку. «Блин, блин, как же меня заебало!» – заорал варвар. «Хватит по мне ползать, суки!» Он стал лупить себя по лицу, щекам, трястись и приплясывать, как ненормальный. «Стой, продержись еще чуть-чуть!» — взвыл Аладушкин. «Урон падает!» Сначала я не поняла, к чему он это сказал. Потом сообразила, что укусов теперь меньше, значит, пчелки все-таки дохнут. Скоро наши успехи стали заметны даже на глаз. Рой уменьшился. Пчелы уже не висели тучи в воздухе, они ползали по варвару плотным ковром. «Добивай их сам!» — закричала я. Варвар стал трякиваться, как собака сбрасывая себя насекомых. Як и прицельно по голове, плечам, спине. Дезинсекторы вызывали. Мы идем к вам. Ни за что больше не подпишусь на такое, прорычал Чингис. Даже когда все пчелы подохли, Варвар не мог успокоиться. Он непрерывно чесался, да у него даже глаз дергаться стал. Ну хватит! Я говорил с ним, как с маленьким. Ну что ты капризничаешь? Было же совсем не больно. Они по мне ползали рявкнул Чингис. Они в нос заползали подмышки И еще... Ну все, все уже все позади. Так, Чингис решил сорвать злость на подчиненных. А вы чего расселись? Вам что, шапито с конями? Макс? А? Удивился мегакиллер, не поняв, почему он попал под раздачу. Ты тихушник или где? Сходи, разведай. Да и схожу, пробубнил Макс, как возмущенный подросток. Что не сходить-то? Он решительно зашагал в сторону босса на ходу, накидывая стелс. Шаг, и мегакиллер пропал. «А чего мы сразу его на разведку не послали?» – удивилась я. Но мой вопрос остался без ответа. «Охренеть, какой же он здоровый!» – захлёб рассказывал Макс. Про свою детскую обиду он уже забыл. Свежие впечатления вытеснили. Таптыга мы и без тебя видели», – поторопил тихушник Чингис. «Что еще там?» «Еще там восемь потапов элитки типа свита». Макс эмоционально размахивал руками, показывая, где кто стоит. «И еще ульи, шесть штук». «Так вот откуда рой?» потер подбородок Чингис. Это неважно, они уже свою отработали. Но я видел, что там пчелы ещё ползают. Фигня. Чингис уже всё решил и теперь начал командовать. Самое страшное для нас не Топтык, а Элитки. По одному мы их не вытащим, там площадка маленькая, а Агрос работает на всех, а восьмерых сразу я не вытяну. Он не вытянет, фыркнул Аладушкин. Это я, блин, не вытяну. Там входящий урон будет такой. Поэтому Мариэль тоже будет хилить, перебил Чингис. Мариша, пойми, других вариантов нет. Они накинутся все разом, мне придется их держать, поэтому важен не наш домак, а... Хорошо. Что? Чингис заткнулся и вылупился на меня. Хорошо, я согласна, чего ты орешь? Ответила я невозмутимо. Хил тык-хил. Теперь на меня уже смотрели все. То есть ты даже спорить не будешь? А зачем? Ты же объяснил все. Я не дура и тоже хочу победить. И даже носком туфли землю поковыряла, чтобы показать, какая я скромная девочка. «Значит, действуем, как я сказал», — обрадовался Чингис. «Я агрю, вы двое хилите, остальные бьют по таргету. Если не будем щелкать, все пройдет просто». Чингис развернулся, вытащил меч и решительно пошел вперед. Потапов даже особенно агрить не пришлось, они навалились сразу, и Чингис своими навыками просто держал их на себе, не давая сорваться. Восемь огромных медведей толкали задницами, ради того, чтобы запустить в варвара свои когти. Рев был такой, что у меня уши заложило, а еще на поляне стоял одуряющий запах меда. Настолько сильный и густой, что даже голова кружилась. «Хил, хил!» – заорал Аладушкин. Чуть не забыла. Здоровье варвара с первых секунд ушло в красное. Аладушкин держал его, не давая слиться, но и выше поднять не мог. Я вытянула руку и щелкнула пальцами. Полоска чуть дернулась. Вот так, по капельке. Каждым кастом здоровье варвара чуть подрастало. Над одной из элиток появился значок таргета. Стрелки дали залп, а после стали бить непрерывно. Каст, каст, пузырек, каст. Некогда отвлекаться. Полоска жизни болталась между красным и желтым, а потом вдруг уверенно двинулась вперед. Я подняла глаза и увидела, что одна из элиток упала. Входящий урон сократился. Мы побеждаем. Чем дальше, тем становилось легче. Стрелки выбили еще одного потапа, потом еще. Хелить стало легче, здоровье Варвары почти не проседало. Четвертая элитка с соревом испустила дух. Тапты каскалился и заколотил лапами по груди. Удары слились в одну сплошную низкую ноту. Она становилась все громче, заполняла все, давила на уши. Бежим! Первым сообразил Аладушкин. Это рой. Пчелы навалились на нас со всех сторон, запутывались в волосах, лезли в ноздри. Нельзя было даже открыть рот, чтобы закричать и не вдохнуть сразу несколько пчел. Шли на ощупь, натыкаясь друг на друга. Мега-киллер Изада, восьмой. «Карту открой!» Я открыла вкладку «Карты». Идти стало проще. Зеленые точки мы, красные топтыка его свита. Значит, идти надо подальше от него. И не идти, бежать со всех ног. Мы снова вывалились из скопища пчел на краю Травяного моря. Рой угрожающе гудел. Группа зализывала раны. «Маришка, ты уровень взяла?» Подскочил ко мне Чингис. «Нет, конечно, я же тебя хилила». Варвар треснул себя ладонью по лбу. «Надо было весь опыт на тебя выставить, ты бы тогда всю эту дрянь сожгла». «Не выставил же», — философски ответила я. «Так что вперед, к барьеру». «Я туда больше не пойду», — заупрямился Варвар. «Лит, ты чего?» — подал голос молчаливый бес. «Босс, мы в тебя верим», — присоединился Алибоб. «Никто, кроме тебя», — добавил я. «Вы не представляете, какая это мерзость». Чингис даже башкой закрутил, не в силах сдержать эмоции. «Мы с тобой, друг!» А Ладушкин похлопал варвара по плечу. «Морально!» На Чингиза было жалко смотреть. Он напоминал школьного хулигана в очереди на прививку. И престиж уронить не хочется, и страшно, да икоты. Я покопалась в инвентаре и вытащила плащ, который после превратился в юбку. «Ну-ка, наклонись, дай разрешение на контакт». Варвар склонился ко мне, пока не понимая, что я собралась делать. Расправив ткань, я сделала несколько витков на макушке, а потом ниже, оставляя открытой только узкую полоску вдоль глаз. Игривая красная ткань в белый горох в сочетании с темными глазами Чингиза выглядела очень воинственно. Он стал похож на сурового Маджахеда, и в столице в таком виде едва ли дошел бы до первого полицейского поста. «Трэш!» – выдохнул Макс. «Можно я заскриню? «Давай!» Я на миг прильнула к варвару, чуть вытянула губки и изобразила сердечко пальцами. «В бой, Усама!» Чингис вздохнул. Теперь поводов для отговорок не осталось. Он сделал несколько шагов внутрь роя, и пчелы с восторгом накинулись на жертву. «Ненавижу!» послышалось из жужжащего кокона. И я запустила первый фейербол. «А ускорить процесс никак нельзя?» зевая спросил Аладушкин. Пчелы горели уже десять минут. Пока другие валялись на травке, мы с Хиллом непрерывно кастовали. Я уже загнала ему еще десять пузырьков, и была уверена, что этим дело не ограничится. «В прошлый раз за пятнадцать минут управились», — прикинул я. «Еще минут пять». Наконец последняя пчела осыпалась пеплом. Бодрый и очень злой Чингис вернулся к нам. Повязку он так и не снял. «Она опозналась, как шлем и бонусы дает», — сообщил он. «Бонусы там были на интеллект и харизму, так что я решила, что варвару просто понравился его грозный вид. Спорить с ним я не стала. А может, решил, что в случае еще одного нападения пчел защит ему не помешает». «Что делаем, Лит?» — влез Аладушкин. Из всей команды Чингиза он был самым неугомонным. «Идем и валим элиток. Против четырех ты меня удержишь?» «Без проблем», — кивнул Хил. «Тогда у Маришки особое задание». Чингиз ткнул пальцем в мою сторону. «Ты сжешь ульи, и пока все эти твари не сдохнут, чтобы ни одной стрелы не было. Поняли?» Стрелки закивали. Бегать от разъяренного роя больше не хотелось никому. На этот раз бой шел по нашим правилам. Варвар бодался с элитками, стрелки ждали, бросая на меня косые взгляды, а я жгла напалмом. Улей разлетался с трех-четырех кастов. Пчелы внутри были, но они даже не пытались взлететь. Вяло ползали по обломкам и послушно сгорали. Когда сгорел последний улей, в дело вступили стрелки. Чингис был прав. Когда осталась последняя элитка, Таптык снова начал колотить себя по груди, призывая свое особое умение. Но Рой был мертв. Напрасно громадный медведь ревел и размахивал лапами. Свита легла, а потом пришел и его черед. Таптыга убили спокойно как-то буднично. Я тоже поучаствовала в бою, который больше походил на избиение. Мне стало даже чуть жаль огромного зверя, который мог бы разорвать назолевых людишек на куски, но вместо этого упрямо кидался на варвара, единственного, кто был ему не по зубам. Смерть Таптыга принесла мне восьмой уровень. Навык я брать не стала, бал раскидывать тоже. Посоветуюсь после с Максом спокойно спокойной обстановке. На сегодня битв больше не предвиделось. Мега-киллер рядом со мной скакал от счастья. Он наконец-то взял девятый. Лучники тоже лупили друг друга по спинам, поздравляя. Я сразу поняла, что с распределением опыта дело неладно. Сразу мы это не обговорили, но я была уверена, что, как и при прежнем найме, весь опыт будет капать мне и Максу. Чингис же забыл про договоренность и решил по-своему. Сейчас в конце рейда возмущаться было глупо, но отметочку на память для себя я сделала. Оставалось самое вкусное — лут. Из босса выпало две сотни золотом, полный набор колыков, медвежье ухо, почему-то одно, несколько неплохих перстеньков и браслетов, хорошие кожаные штаны. Их тут же захапал Макс, и как вишенка на торте — отличная двуручная секира. На секиру сразу положил глаз Чингис. Он облизывался на нее, словно кот на сметану. «Мариэль!» — вкратчиво начал он. «Я же поделился с вами лутом с игроков». «Поделился», — кивнула я. «Поделись и ты», — улыбнулся варвар Аскалев Клыки. «У ваш, боевого товарища». Ушный полуорк ли он?» Клыки у Чингиза явно были больше стандарта. «Или, может, с редактором хорошо поработал?» «Выглядело неплохо, хищно». Ня, я также с улыбкой спрятала секиру в инвентарь. Лут с босса принадлежит нанимателю». «Ладно», — пробурчал Чингиз с угрозой, которую я пропустила мимушей. Если бы я знала, насколько наступлю на гордость варвара своим поступком, возможно, поступила бы иначе, но, скорее всего, так же. Мы возвращались по широкой лесной дороге. Было еще не так поздно, особенно для лета, но в лесу сумерки уже становились гуще. Чингис с приятелями ушли вперед. В наползавшей тьме я видела только силуэты. Макс шагал рядом, но мы слишком устали, чтобы разговаривать. Все случилось около самого края леса. Из-за деревьев показалась луна, и вдруг стало светло почти как днем. Только цвета скрадывались. Все было черно-белым, как в старом кино, и пропорции искажались. То, что было вдали, выглядело совсем маленьким, а то, что рядом, неестественно огромным. Варвара я практически врезалась. Он стоял неподвижно и казался еще выше, чем обычно, этакой неприступной скалой, головой уходя куда-то в небеса. Остальные участники команды стояли рядом в линию, перекрывая нам дорогу. «Дело сделано», — холодно и деловито проговорил Чингис. «Гони денежки, заказчица». Я запнулась, но пока не испытывала особого страха. Сегодняшний день нас сблизил, мы не раз прикрывали друг другу спину. До чего там, даже жизнь спасали. Никакого подвоха я не ожидала. Я же сказала, до вечера. Чуть раздражённо ответила я. да где застрял этот чёртов барыга? А сейчас разве утро? Хмыкнул Чингис. Нечем расплачиваться, так и скажи. Что тянуть рабыню за сиськи? Его приятели заржали. Фразочку он выбрал так себе, но с намёком. Вечер еще не закончился. Я старалась оставаться спокойной. До полуночи все оплачу. И что предлагаешь ждать вместе с тобой у моря погоды? Варвар не отступался. Он нависал надо мной, и это действительно было страшновато. Или разбежаться и ловить тебя после полуночи. Я свою работу сделал, дело за тобой. Что предлагаешь ты? Спросила я, чувствуя, что теряю инициативу. Залог, сказал, словно припечатал варвар. Ты обещала мне залог. Будут деньги, переиграем обратно. Я в своем праве».